у мятицы последних лет Урсула далеко не всегда находила время обучать Хосе Аркадио тому, что следует знать папе римскому, и даже не заметила, как подошло время спешно готовить его для поступления в семинарию. Меме, сестра Хосе Аркадио, которую дрессировали Фернанда суровыми наказаниями и Амаранта ворчливыми замечаниями, тоже достигла такого возраста, когда можно было отправить ее в монастырскую школу, где из нее должна была получиться виртуозная исполнительница на клавикордах. Урсула испытывала серьезные опасения относительно того, насколько действенна методика, с помощью которой она старалась возвеличить дух нерадивого претендента на папский престол. Но она винила в том не свою колченогую старость и не темный туман, опускавшийся ей на глаза, а нечто такое, что сама она не могла определить, но смутно ощущала, как скоротечную болезнь времени. «Прежним-то годам не угнаться за нынешними», — повторяла она, чувствуя, что дни и месяцы сыплются у нее сквозь пальцы, как песок. Раньше, — думалось ей, — дети росли долго-долго. «Разве припомнишь все то время...» которое прошло прежде, чем Хосе Аркадио, старший сын, ушел с цыганами. И все те события, которые случились до того, как он вернулся, узорчатый, как змей, и болтающий про другие миры, как звездочет. Никто точно не мог сказать, когда она стала терять зрение. Даже в последние годы, когда Урсула уже не вставала с постели, думали, что она слегла от дряхлости но никому и в голову не приходило, что она давно ослепла. Сама же Урсула еще до рождения Хосе Аркадио заметила, что глаза слабеют. Сначала она думала, что это явление временное, и тайком пила бульон из мозговых костей и капала в глаза пчелиный мед. Но вскоре стала убеждаться, что навсегда погружается во мрак. Ей так и не пришлось по достоинству оценить, электрический свет. Когда зажглись электрические лампочки, ей виделся лишь их тусклый отблеск. Однако в непроницаемом одиночестве своей глубокой старости она обрела такой дар ясновидения, что стала понимать истинную суть самых, казалось бы, незначительных семейных событий, впервые в жизни открывавшихся ей во всей своей правде, которую раньше заслоняли постоянные хлопоты и заботы. В ту пору, когда Хосе и Аркадио готовили к отъезду в семинарию, Урсула уже подвергла самому тщательному разбору жизнь домочадцев, начиная с основания Маконда, и полностью изменила мнение о многих своих потомках. Она поняла, что полковник Аурелиано Буэндиа Разлюбил семью не потому, что очерствел на войне, как ей раньше думалось, а потому что никогда никого не любил. Ни свою супругу Ремедиус, ни бесчисленных женщин одной ночи, прошедших через его жизнь, ни тем более своих сыновей. Ей стало яснее ясного, что воевал он всю свою жизнь не за высокие идеалы, как все думали, и неусталость заставила его отказаться от верной победы, а всего-то обыкновенная греховная чванливость, которая принесла ему и победы, и поражения. Разочарование в сыне пробудило к нему сострадание, которого не было. Амаранта, чье бессердечие ее страшил, чья безысходная тоска ее печалила, напротив, Вдруг открылась перед ней женщиной с самой чувствительной и нежной душой на свете, и мать поняла с мучительной ясностью, что незаслуженные страдания, которым дочь подвергла Пьетро Креспи, не чувством мести, как все думали, что пытка медленным огнем, доконавшая полковника Херинельда Маркеса, была вызвана не озлоблением и хандрой, как все думали, а в обоих случаях. В сердце Амаранты шла борьба не на жизнь, а на смерть между беспредельной любовью и необоримым колебанием и в конце концов побеждал безотчетный страх, который одолевал ее после всех сердечных терзаний. Именно в эту пору Урсула стала часто вспоминать имя Ребекки, говорить о ней с прежней любовью которое усиливало запоздалое раскаяние и вдруг родившееся благоговение перед ней, ибо старуха поняла, что только Ребекка, женщина с неистовым сердцем, с бешеным лоном, была единственным существом, обладавшим той безумной отвагой, какой Урсула желала бы наградить всех своих потомков. «Ребекка», — шептала она, цепляясь за стены, — Как несправедливо мы с тобой обошлись».